Заговор против Филиппа II Македонского. Македония, 336 год до Рождества Христова. В середине IV века, благодаря царю Филиппу II, Македония превратилась в одно из сильнейших государств Эгейского бассейна. Обивив Персии войну, Филипп высадил свои войска под командованием испытанных полководцев Пармениона, Аминты и Аттала, Малой Азии. Они должны были освободить эллинские города от власти персов. В конечном счете, Малая Азия предполагалась создать плацдарм для наступления вглубь персидского государства. В Малой Азии греки встретили воинов Филиппа как освободителей. Парменион и Аттал овладели Эфесом и Магнесией. Однако Филиппу II не суждено было завершить начатое им дело. царской семье разразился скандал. Филипп разошелся с Олимпиадой, который подозревал в супружеской неверности, и женился на Клеопатре, племяннице Аттала. В результате Олимпиада вернулась в Эпир, а ее сын Александр укрылся в Белирии. Филипп, конечно, хорошо понимал, какую грозную опасность представляют для него оскорбленные жена и сын. За Олимпиадой стояли ее эпирские родственники. Александр, очевидно, мог рассчитывать еще и на поддержку иллирийцев, кровно заинтересованных в ослаблении Македонского царства. Вот почему Филипп принял все меры, чтобы утихомирить и обезвредить Олимпиаду и Александра. С помощью коринфянина Демарата, связанного с Македонским царским домом отношениями гостеприимства, Филипп уговорил Александра вернуться в Пеллу. Можно было подумать, что царевич обретает при дворе свое прежнее положение. Однако Клеопатра оставалась женой Филиппа, она ждала ребенка, и Александр не мог не ощущать опасности, по-прежнему быть устраненным. Для восстановления связей с Эпиром и одновременно для успокоения Олимпиады Филип решил выдать Клеопатру, свою дочь, от Олимпиады замуж за эпирского царя Александра, брата Олимпиады. Но примирение было только внешним, и Александр, и Олимпиада, да и сам Филипп испытывали постоянный страх за будущее и нараставшее с каждым днем ожесточение. Когда Пиксодар, правитель Карии, желая породниться с царем, предложил свою дочь Аду в жены Филиппу Аридию, сыну Филиппа II от фессалиянки Феллины, родом из Ларисы. Александр и его окружение увидели в этих планах новую угрозу. В неминуемой борьбе за власть после смерти царя сам Аридий едва ли мог быть грозным противником — но за ним стоял бы корейский правитель со своим войском и богатством. Обеспокоенный Александр предложил Пиксадару, чтобы тот выдал аду не за Алидея, а за него, Александра. Пиксадар согласился, но этот проект натолкнулся на ожесточенное сопротивление Филиппа II. Явившись к Александру в сопровождении Филоты, сына Пармениона, одной из близких, как считалось, друзей царевича, он насыпал сына упреками и запретил ему жениться. Филипп разогнал все окружение царевича, а его ближайших друзей, Гарпала, Неарха, Иригия, Ламидонта, Птолемея, выслал из Македонии. Дальнейшим все эти люди занимали высокое положение при особе Александра. Не исключено и другое. Отношение Александра к Филоте и его отцу Курино. Пармениону определилось уже тогда, когда Филота принял сторону Филиппа II в этом споре. Есть основания думать, что именно Филота донес последнему о замыслах Александра. Не мог Александр забыть, конечно, и родственных связей Пармениона и Филоты с Аталом, своим злейшим врагом, но Филота скажет свое слово позже. Летом 336 года до Рождества Христова Филипп праздновал в Эггах, старой столице Македонии, свадьбу дочери Клеопатры с Эйпирским царем Александром. Через несколько дней Филипп должен был отбыть в расположении войск, действовавших против персов в Малой Азии. На это торжество прибыли приближенные царя, а также посланцы из всех областей Македонии, греческих городов, фракийских и иллирийских племен. Великолепие праздника должно было продемонстрировать всем балканским подданным, македонянам и эллинам блеск династии и могущество государства. Свадебный пир проходил без споров и разногласий. Выступали эллинские актеры, гости произносили речи с пожеланиями счастья, дарили золотые венки». Наконец, состоялось торжественное шествие по улицам города. Участники процесса несли изображение двенадцати богов, а с ними и статую тринадцатого бога, гордого и могущественного царя Македонии. В праздник венчали игры в театре. Филипп II, сопровождаемый двумя Александрами, зятем и сыном, проследовал к входу в театр. Узкий пароход, ведущий в театр, вынудил свиту отстать. Под свод вступили оба Александра, затем царь и молодой телохранители Повсаний. Спустя несколько секунд царь упал, пораженный кинжалом Повсания. Убийца бросился бежать, но, запнувшись, повалился на землю и тут же был изрублен преследователями. По преданию, Филипп II умер на руках Александра. Несчастье, однако, не помешало сыну решительно взять власть в свои руки. С преданными ему воинами Александр вернулся в город и занял крепость. Вскоре македонское собрание воинов провозгласило юношу царем. Со смертью Филиппа умерла надежда объединить греческие и македонские области в единый союз. Идея пан не нашла у его преемника Александра ни поддержки, ни защиты. Труп убийцы привели к кресту, но гораздо важнее было найти и наказать его сообщников. Александр воспользовался возбуждением царившим народе и армии, захватил и более того уничтожил всех, кто казался опасным для трона, независимо от их причастности к покушению на Филиппа. Следствие не дало почти никаких результатов. Окружением царевича была предложена официальная версия. Убийство истолковывалось как акт личной мести царю. Повсаний хотел отомстить Атталу, надменному опекуну новой царицы, за то, что тот надругался над ним, будучи гомосексуалистом. Филиппа же он убил потому, что тот не удовлетворил просьбу Повсания о наказании его обидчика. Одновременно официальная версия содержала пункт о причастности к убийству рода линкистидов – династов из Верхней Македонии, недавно покоренной Филиппом. Правда, сам убийца происходил из другого рода верхнемакедонских династов – арестидов. Тем не менее, войсковое собрание дало царевичу Александру согласие на применение репрессий против верхнемакедонской знати – Род Линкистидов был вырезан. Любопытно другое. В ходе жесточайших репрессий, обрушенных Александром на македонскую знать, практически не пострадал род арестидов, род убийцы. Гибель Филиппа II и поныне остается волнующей загадкой древности. Версия об убийце-одиночке скоро перестала удовлетворять современников. Многое вызывало вопросы, к примеру, почему после нападения Павсани попытался спастись бегством, хотя обычай личной мести требовал сознательное пожертвование жизнью. Впрочем, настораживала и сама гибель убийцы от рук преследователей. Македонские традиции предполагали в таком случае арест преступника, привлечение свидетелей, проведение следствия и суда. Вероятно, следствие и допрос Повсания были кому-то невыгодны. Признавая личные мотивы Повсания и не отрицая возможную причастность к убийству ленкистидов, древние историки Плутарх и Юстин называют в числе соучастников первую жену Филиппа Олимпиаду и сына Александра. В самом деле заключение Филиппом второго брака со знатной македонянкой из рода Аттала – Было с удовлетворением воспринято знать Македонии. Александр практически потерял статус наследника, так как в глазах македонян уроженка Эпира Олимпиада и ее сын были чужаками, наследниками становились потомки Филиппа от второго брака. Смерть Филиппа устраняла постоянную опасность, угрожавшую им с момента его женитьбы на Клеопатре, открывал Александру дорогу к власти». Так что представляется весьма правдоподобным, что и Олимпиада, и Александр подстрекали повсание к убийству. Лишь немногие исследователи рискуют полностью отвергать эту версию. Доводы их таковы. Александр был старшим сыном и в силу этого бесспорным наследником отца. Что же касается Олимпиады, то она никак не могла быть заинтересована в заговоре против Филиппа, зная, каких трудов стоит борьба за единовластие. Действительно, мужского потомства от второго брака у Филиппа еще не было, а другие претенденты по тем или иным причинам не годились на роль предводителя начинавшегося азиатского похода. Единственным реальным претендентом на престол летом 336 года оказывается именно Александр. Но вспомним обстоятельства убийства. Павсаний, рассчитывавший спастись, напал на Филиппа, когда сопровождавшие отстали и рядом с царем остались лишь два Александра, сын и зять. Ни один источник не сообщает о попытке царевича помешать убийце или о его участии в погоне, следовательно, можно предположить, что Павсания не опасался присутствия царевича. Наконец, весьма показательно, что из всей охраны Филиппа только два непосредственных убийцы Павсания, Пердико и Леоннат, впоследствии стали ближайшими приближенными и исполнителями особых заданий молодого царя. Еще менее основательны попытки оправдать Олимпиаду. Именно она настроила сына Александра против Филиппа и пыталась спровоцировать брата на войну с Македонией. Примерение брата с Филиппом лишало ее всех надежд на восстановление прежнего положения. С гибелью же царя она получала прочный статус царицы-матери, возможно и пост правительницы страны. Что касается трудностей борьбы за единовластие, то именно в этот момент их не было. Кроме Александра никто другой не годился в вожди азиатского похода. Оттал находился вдали от Македонии. Заинтересованность Повсания в заговоре могла быть обусловлена обещанием применения Катало самых строгих мер после устранения его покровителя, тем более что в этом интересы Повсания и царской семьи совпадали. Наконец, существует еще одна версия, предложенная Арианом и Курцием. По их мнению, убийство Филиппа явилось результатом широкого заговора, инспирированного внешними силами, заинтересованными в гибели македонского царя. В первую очередь Персии. Они обращают внимание на участие в нем македонской знати, оппозиционной Филиппу. По этой версии персы вмешивались во внутренние дела Греции, поддерживали своим золотом антимакедонские группировки и в конечном счете организовали убийство царя. Сам Александр, чиня расправу над своими возможными соперниками, а также в своих политических выступлениях уже во время войны с Дарием III, также пытался изобразить гибель Филиппа II как результат заговора, инспирированного персами». Сами обстоятельства покушения вынуждают обратить внимание и на личность Александра Молосского из Эпира. В начале 330-х годов, оставленной супругом Олимпиада, Вместе с сыном бежит в Эпир и находит там убежище, что со стороны Александра, несомненно, было актом крайне недружественным по отношению к Филиппу и, во всяком случае, свидетельством независимости, проводимой Малоским двором политики. При дворе брата Олимпиада категорически настаивает на объявлении войны Македонии. Любопытно, что и сам Александр не исключал возможности войны и был к ней готов. Показательно поведение Филиппа II в создавшейся ситуации. Он по собственной инициативе предложил Александру руку своей дочери. Брак это должен был стать гарантией желания Филиппа заключить мир и союз с Молосским царем. Бракосочетание, состоявшееся в эггах летом 336 года, праздновалось с величайшей пышностью, достойной двух великих царей – Определение Эюстина не представляется случайным. В самом деле, могущественный македонский царь титулуется царем великим наравне с правителем небольшого периферийного государства. Но если так, то следует признать, что в 336 году Молосия рассматривалась как абсолютно независимое от Македонии государство – И все-таки Филипп оставался для Александра Молосского опасным врагом. Расправа с Молосей была неизбежной, она лишь была отсрочена на время похода в Азию. Естественно, что Александр не мог не сочувствовать заговору, если знал о нем. Знать же, общаясь с Олимпиадой, вполне мог. Каковы же результаты достигнутой в итоге заговора каждой из причастных к нему сторон? Что касается повсания, то враг его Аттал был уничтожен. Возможный мятеж Ленкистиде решительными мерами сына Филиппа был предотвращен. Столь же безуспешной оказалась попытка греков свергнуть македонскую гегемонию. Сразу после гибели Филиппа Александру Малоскому удалось почти полное объединение Эпира – В 334 году он выступает в поход на запад, намереваясь осуществить завоевание Западного Средиземного моря. Мощь Эпира в это время несомненна. Даже македонский завоеватель рассматривает его как опасное препятствие своим планам, но полагает борьбу с ним возможной лишь после серьезнейшей подготовки. Династы Верхней Македонии не сумели организовать выступление и были перебиты. Греки и персы, очевидно, не ожидавшие столь быстрой развязки, также не смогли воспользоваться благоприятной обстановкой. Наконец, и семье Филиппа не удалось воспользоваться удобным моментом для полной ликвидации позиций в среде македонской знати. Александр Македонский утвердился на престоле, а его мать обрела влияние при дворе и статус «вдовствующей царицы». Однако сразу же после отбытия сына в поход позиции Олимпиады пошатнулись. Македонская знать по-прежнему не желала признавать ее власть. Олимпиаде пришлось еще при жизни сына покинуть Македонию и искать убежище в Эпире при дворе своего брата. Сам Александр Македонский, впрочем, тоже в полной мере не пожал плоды убийства Филиппа. С середины 30-х годов Балканский мир выпадает из сферы его интересов. В конечном счете, добившись значительных успехов в базе, Александр утратил контроль над Балканами, а македонская знать сохранила свое влияние в стране.